«Ох, и грязна же ты, подруга!» Первым делом заявила Алия. Я попыталась возразить, что меня не розовыми маслами умащивали. Только кто ж меня слушал? Они наперебой кричали, как им было плохо, как они за меня переживали. А на меня едва не шикали, когда я пыталась тоже высказаться. Дескать, мы ей душу изливаем, а она со всякими глупостями. Спасибо теткам, сумевшим-таки меня вырвать из этого водоворота любви. О бане, конечно, речи не шло, но лохань с водой и отдельную палатку они мне предоставили, вышвырнув оттуда магов. Впрочем, те не очень-то и сопротивлялись, больше интересуясь гнусным семейством. На горе еще шел вялый бой. Ракмир отстреливался молниями от наседающего конклава, демонстрируя недюжинную мощь. Ну куда ему против всех-то? Радостная Алия, периодически врываясь в палатку, комментировала события. Сивку-бурку нашли. Богатырский конь спит богатырским сном. Как еще конюшня от храпа не развалилась. — Вы поосторожнее, там все-таки дети, а не только Кикимора, моя мачеха. — Ее мачеха! Донесся дружный вздох по ту сторону шелковой преграды. — Эй, а ну, брысь отсюда! Я попыталась погрузиться в лохань по самую макушку. Али выскочила наружу. Я услышала звонкие шлепки и возмущенный разноголосый гвалт. А Лея, жадно вцепившись в мою скользкую отмыло руку, повелела. «Рассказывай!» Торопливо заканчивая помывку, пришлось рассказать, косясь на шелковые стены, за которой стояла напряженная тишина. Охочая до таких историй мавка слушала меня с открытым ртом. Зная, что где-то она прячет свой дневничок, я представляла себе, как сегодня ночью она будет торопливо вписывать туда мою историю, орошая страницы слезами умиления, и наверняка все жутко переврет. «Ты так и не поговорила с папой?» Со слезами в голосе спросила Лея, а тетки, расчесывающие мне мокрые волосы, замерли. «Его дома не было, да и желания у меня такого не возникало, хватило его сыночка». — А та черная собачка! — протянула мавка, а Алия от порога хмыкнула. — Ага. — Какое счастье, что я похожа на маму! — вырвалась у меня. Тетки тихонько захихикали, прикрывая ладошками рты. — Чего? — недоуменно спросила я. Алия постучала пальцем по лбу. — Если даже велий может, в коня обернулся, так неужто ты думаешь, что черный мак этого не умеет? Видела бы ты, какого шороха он тут наел. Архимаги отдыхают. — А я ему всяких гадостей пообещала, — пробормотала я, выторщившись. — Да, нехорошо ты с папой, — проблеила овечка. Тут нашу идиллию нарушил серый волк, который, бестеремонно отодвинув Алию носом, сунулся в палатку и глянул так серьезно, что ни у кого не повернулся язык его выгнать. Зоря заговорщицки пробасил за стенкой палатки. «Тут-то никого! Все разбежались!» Серый, очень внимательно заглянув в мне в глаза, плюхнулся назад и поинтересовался. «Помылась?» Я неуверенно кивнула. «Тогда пойдем со мной!» «Куда это?» Я оглянулась на теток, те пожали плечами. «Как подсказывает мне жизненный опыт!» Сейчас маги совершат одну маленькую, но серьезную гнусность. Я подозрительно прищурилась. Какую это? Я уверен, что прямо сейчас Ландальф попытается бежать и погибнет, нечаянно прихватив с собой неосторожного молодого мага по имени Велий, который случайно проговорился при всех о своих чувствах к тебе. С мгновение я пыталась понять смысл его речей, В голове эхом метали слова «Велий, любовь, маги. Потом вспомнились Изот и его кумир Лангин. Я, без раздумий вскочив на серого, крикнула «Гони!» и с удивлением обнаружила, как разительно изменилось все снаружи. Тройным кольцом вокруг моей палатки стояла урлакская армия во главе с Айроном и его матушкой, которая, хоть и не желала видеть меня невестой, но честь семьи берегла. Нечисть широкой волной охватила руины замка, с которых как-то нездорово щерились маги Конклава. Одним волчьим скоком, преодолев все эти преграды и мысленно поблагодарив тетку Березину, накинувшую в последний миг поверх моего нового легкого платья волчью душегрейку, я оказалась в кругу северских магов под предводительством знакомого дядечки Фон Птица, с которого и начались мои мытарства. «Как же я ненавижу магов!» — оповестила я их всех, спрыгивая с серого. «Только не преувеличивайте своих способностей», — посоветовал мне архимаг. «Я и не преувеличиваю. Уж я бы два дня в замок долбиться не стала». «И не забывайте», — промолвил беззвучно появляясь у меня за спиной анчутка важный как городской голова что помимо нас, родственников Верии, у вас еще имеется маленькая проблема с армией, легкомысленно брошенной в змеевых засеках подземного царя, которого как-то надо угомонять. Он загадочно повел бровью. Судя по вытянувшимся лицам, маги забыли о распечатанном королевстве напрочь. А я, привалившись к рогатому дядьке, поинтересовалась. А что, Грунка на поверхность изволила вылезти? — Если бы Грунька, — ответила анчутка. В общем, маги были сняты и растоптаны морально вник А когда явившийся вслед за анчуткой Феофилак Транквиринович еще и погрозил архоном, пугая он птицы неведомыми мне договорами и санкциями, я была допущена в уцелевшую башню, где сидело плененное королевское семейство. Первый, о кого я споткнулась, был повязанный магической сетью вели «Опять мне тебя вытаскивать!» — проворчала я. «И это мужчина моей мечты!» Я еще хотела поизвить, но замолчала, встретившись взглядом с отцом. «Здравствуй, папа!» — засмущалась я. «Извини, я тут у тебя немного намусорила!» Он ухмылялся, словно и не сидел в кандалах, и Мигера Лилит испуганно зыркала глазками туда-сюда в его присутствии став шелковой. И не мудрено, потому что именно такими, как мой папа, рисует лютых разбойников царских кровей. Черные волосы волной падали на плечи, а от бирюзовых глаз... Ага, глазки-то у меня и ракмира, оказывается папины. Попросту невозможно было оторваться. Честное слово, маму свою, которую увела его из семьи, я даже не осуждала. Хотя, если моя мама понравилась такому мужчине, А я ее копия, то значит и я очень даже ничего. Словно прочитав мои мысли, он насмешливо качнул головой. Я ошибся. Ты совершенно на мать не похожа. Я тоже рада, что у тебя зубы не в три ряда. Я присела в реверансе. Вереле. Дура! Просипел за спиной Велий, и я, вспомнив о возлюбленном, поспешила распутать его, упрекнув. «Вечно ты во что-нибудь вляпываешься!» «Я?» — удивился маг, «а папаня с интересом за нами наблюдал». Прочее семейство выглядело неблестяще. Ракмир, выдержавший целую битву, был прокопчен, оцарапан и обессилен. Дети напуганы. Лилит, которую мне было не жалко, выглядывала из-за плеча мужа испуганно, как побитая собачонка. И я, проклиная себя за жалостливость, проворчала. — Ладно, сейчас велю, чтобы вас освободили. — Это в твоих силах? Удивленно приподнял бровь отец. А я, пока не торопясь снимала с него заклятие, спокойно рассказала про заветный лес, про подземное царство, про помолвку с лордом Урлака, про свои обширные политические связи в тридевятом царстве, не переставая благодарить Лилит за такое чудесное устройство моей судьбы. Мачеха скулила, вжимаясь стену. Отец темнел лицом, к хмуря брови. А Ракмир тихо матерился на маранском языке. И только напряженный вели у меня за спиной молча ожидал, когда папа схватит меня за руку, чтобы воспользоваться моей силой и покрошить всех в винегре. Но ничего подобного не произошло. Отец постоял молча, рассматривая меня как какую-то редкость, а потом попросил простить домогавшихся моей силы Ракмира и Флору, заявив, что сам он такими глупостями давно не занимается. «С возрастом начинаешь больше ценить знания, чем грубую мощь», вещал он, прогуливаясь по руинам. Снизу из-под горы на нас таращилась тысячеглазая толпа нечисти. От башни настороженно следил Конкла. Сзади безмолвным конвоем топали Велий, Зоря и Айрон. Меня просто подмывало сделать какую-нибудь пакость, такое пристальное внимание просто провоцировало, а папа с ехицей следил, как меня ломает. И только где-то высоко в небе, равнодушные к магическим и политическим дрязгам, шумно выясняли отношения Индрик и Сивка Бурка, сыпля на землю белые перья и золотую серебром шерсть.